Глава девятая Вилья вместе с Хелли нажили меня в той комнате, где я проводила ночь. Я как раз была занята сборами и сортировкой вещей в своей бездонной сумме, когда дверь распахнулась настежь, и моему удивленному взору предстала сгибающаяся пополам от хохота полуэльфийка, висящая на нервно хихикающей халериан. Честно говоря, понятия не имею, что могло довести подруг до такого состояния. Но больше, чем уверена, что сейчас Вилья успокоится и все сама расскажет. Как только сумею члены раздельно говорить, не отвлекаясь на всхлипывающие смешки. С этой мыслью я в ожидающей уселась на ближайшее кресло и пристально посмотрела на младшую княжну, которая, отклеившись таки от Хейли, упала на застеленную кровать, все еще сотрясаясь в приступах хохота. Минут через пять мое терпение было вознаграждено. Арвилель, отсмеявшись, перевернулась на живот и, взирая на меня зелёными глазами из-под рыжей чёлки, начала: "Ева, ты попала". Вступление мне не понравилось, но я тем не менее изобразила живейший интерес. Виль я же, справедливо подозревая, что зёрна рассказа упали в благодатную почву моего любопытства, выдержала полагающуюся в таких случаях многозначительную паузу и выдала: Тебе там смотрины хотят устроить сегодня вечером. Что? Какие смотрины? Возмущённого запила я, подскакивая на месте, и раняя раскрытую сумку на палатку, куда моментально высыпалась гора книг вперемешку с одеждой. Я, чертыхнувшись, слезла с кресла и принялась собирать рассыпанные по ковру вещи, запихивая их обратно. Когда в разговор включилась Хеллериан, до того скромно обретавшаяся на соседнем кресле Айронит аккуратно сложила крылья по бокам тела и, закинув ногу на ногу, посмотрела на меня со смешанным чувством сострадания и лёгкой зависти. "Еваника, только что принц Азраэль объявил народу, что синяя птица, вернувшаяся в Андарион, достойна небольшого праздника в её честь, где будет возможность сделать ей предложение руки и сердца". Короче, влезла неугомонная полуэльфийка, вальготно развалившаяся на покрывале. "Азраэль решил выдать тебя замуж" Не сказанно радует хотя бы то, что насильно это делать никто не будет. Но вот предложение сделать не возбраняется. И из-за этого ты так хохотала? подивилась я. Нет, конечно, пожала плечами Вилька. Просто он так начал тебя расписывать, получалось, что ты вроде как пресветлая мечта любого эронита, и умная, и прекрасная, и образованная, и с кротким характером. Что? я поперхнулась нервным смешком. «Это я-то кротка? Ну, вот уж Азраэл-то загнул. Зачем, спрашивается?» «Правда, мне так даже лучше. Всегда будет шанс доказать кротость моего характера, от особо буйных проявлений которого даже Данте шарахался». «Вот и мне смешно стало», — широко улыбнулась Вилька. «Это еще что? Там эта верховная жрица, как ее там?» «Алортиан», — подсказала Хелериан, пряча улыбку. «Именно». перещёлкнула пальцами книжна, садясь на кровати и пристально разглядывая моё крылатое обличье. Так вот, она во всеуслышание заявила, что ты, как синяя птица, получаешь в дар от храма доспехи воительницы Таль, которые хранились в одном из тайников где-то с 1000 лет. Представь, если на тебя доспехи напялить да ещё тысячелетней давности. Да уж, доспехи это отдельная тема в моей биографии. Как-то раз Вилья, уже познавшая на себе, что значит таскать кольчугу со всеми прилагающимися прелестями в виде кованых наручей, поножей и особых пластин, крепившихся на груди, решила дать и мне почувствовать нелегкую долю русских витязей. В итоге обычное надевание кольчуги превратилось в кошмар для меня и в цирк для всех остальных. А все потому, что стальная рубашка весила как минимум треть пуда, И это с учётом моего далеко не мощного телосложения. Когда Вилька с помощью одного из наших общих друзей из княжеской дружины всё-таки натянула на меня кольчугу, то выяснилось, что я не только двигаться, но даже встать в ней толком не могу. Меня поднимали на ноги в четыре руки, а когда подняли, то я неосторожно наклонилась вперёд, и кольчужка с шелестящим звоном подла провисла. в равновесии я, конечно, удержать не сумела, поэтому грохнулась на четвеньки, едва не ударившись лицом о землю. Аплодисменты пополам со здоровым хохотом были мне наградой за проявленное мужество. Я всё-таки умудрилась самостоятельно встать на ноги, после чего нетерпелившим возражений тоном потребовала снять с меня сие пыточное устройство. И в будущем на все доспехи, кроме кожаных курток с заклёпками, смотрела с выражением высочайшего неприятия. И вот теперь мне хотят подарить раритетные латы. Интересно, как они за такое количество лет в пыль не превратились-то. Хотя, может, храмовое хранилище зачаровано по методу моей сумки, таким образом, что там ни одна вещь не портится, потому что заклинание защищает её от воздействия времени. Но в любом случае, кованные доспехи аватаров, а ведь именно такие были на изображённой на картинах таль Это тебе, не кольчужка. В них я точно пошевелиться не смогу. А если мне их ещё и вручат при большом скоплении народа, то надо мной будет хохотать весь Андарион. Прямо как Вилька только что. Какой кошмар. Подвела и ток я, запихнув такие все вещи обратно в сумку и озадаченно усаживаясь на пол. Хели, а хели. Пока меня тут не замучили окончательно, скажи, Зачем ты просила, чтобы мы приехали? Данта говорил, что у тебя какие-то проблемы с поисками короля. Быть может, у меня появится какой-то чуть более весомый повод в глазах общественности, чтобы избежать от женихов и от возрождения рода. Проблемы это не то слово. Хелириан печально опустила темно-волосую голову, сразу став какой-то миниатюрной и беспомощной. Только сейчас, внимательно приглядевшись, я увидела, что Айронит похудела. Черты её лица заострились, а под глазами залегли тёмные тени. Найти короля сложно, а всякий раз, когда я беру в руки небесный хрусталь, я чувствую, что слабею. Может быть, он постепенно вытягивает мои жизненные силы? Извини, а что, нельзя, чтобы поисками занялся кто-то ещё, кроме тебя? Подола голос Виль из кровати. Полльельвика серьёзно смотрела на Хейли, и в её глазах я видела твёрдую решимость. Честно говоря, я была с ней солидарна. В конце концов, я тоже не могу спокойно наблюдать за тем, как Хилериан буквально тает на глазах, отдавая свои силы на благо Андриона. Неужели мы и не поможем? Не может. Вильги, понимаешь, если кто-то из эроинитов, кроме меня или истинного короля, коснётся небесного хрусталя, что талисман обожжет его своей силой. Вначале легко, едва ощутимо, но через полминуты он уже раскалится так, что его невозможно будет удержать, если только не сжечь себе руки до костей. Младшая жрица поднялась и направилась к дверям. Так что кроме меня некому. Уже стоя на пороге, она обернулась, и в ее светло-зеленых глазах отразилось некоторое замешательство. Впрочем, оно быстро сменилось банальной усталостью. И Хилириан, мановением крыла, открыв дверь, скрылась в коридоре. Мы с Вилией проводили её одинаково озадаченными взглядами, после чего в голову мне постучался вполне закономерный вопрос: что делать дальше? Понятно, что плясать под дудку алартианс с её задумкой о возрождении рода я не буду. Но и воевать с новоявленными женихами мне не улыбалось. Оставалось только одно – сделать так, чтобы желание обручиться со мной у потенциальных супругов вообще не возникло. А уж в этом мы с Вилли и мастера. В свое время не раз приходилось вытаскивать ревелиэль с подобных мероприятий. Причем выдумки наши ни разу еще не повторялись. Так что, будем надеяться, что и на этот раз все пройдет как по маслу. Вилья? На моём лице заиграла хитрая улыбочка, за видев которую все маломальски знающие меня разумные существа торопились убраться от греха подальше. Иева, полуэльфийка, ответила мне точно такой же улыбкой, и мы с чувством женской солидарности и выражением очередной задум안ной гадости на лицах торжественно пожали руки. Начнём приготовление. Ну что ж, похоже, снежный дворец ожидает доселе невиданное зрелище. Как мы с Вилькой и предполагали, торжественное мероприятие начиналось на вечерней заре в тронном зале снежного дворца. Не скажу, что мы угробили целый день на подготовку обещанной гадости, но часа 3 мы на всё про всё потратили. В итоге, когда за час до праздника Мецарель вошла в комнату, где мы с полуэльфийкой окопались до лучших времён, она удивлённо ахнула. И ворах сине-зелёного шёлка, висявшей за ней с помощью левитации, Едванис планировал на ковёр. Дело в том, что я беспечно сидела на полу в человеческом обличии, обычной походной одежде в виду не и потёртых дриадских полусапожках. На возглос Мицарель мы с Лией одновременно обернулись, прикидывая эффект от нашей идеи. Как и следовало ожидать, он оказался предсказуемым. Мицарель взмахом крыла отправила шёлковое платье с прорезями на спине на кровать. и подойдя к нам, посмотрела на меня столь укоризненно, что мне почти стало стыдно. Но не настолько, чтобы я перекинулась и пошла на праздник в том виде, в каком меня ожидают узреть. Иваничка, ну ты не можешь идти в тронный зал в таком виде. Почему не могу? Дело наизумелась я. Очень даже могу и пойду. Но могу и вообще не приходить, если вам так будет предпочтительнее. Но Мицарель Красновечива взмахнула крыльями. Так ведь неправильно. Почему это? подозрительно уточнила я. Они хотят увидеть синюю птицу или меня? Какая постановка вопроса девушку Айронита весьма задачила. Видимо, у неё в голове не укладывалось, как можно разделять две свои пастаси. Оказывается, ещё как можно, особенно мне. Мицарель неохотно пожала плечами и тихо ответила: тебя, конечно. Тогда пусть встречают меня в том обличии, в котором мне удобнее всего, припечатала я, поднимаясь с полу и подходя к Мецарель. Вильев вскочила следом до да так резко, что колечки на её кольчужной безрукавке тихо звякнули в такт её движению. Мецарель, ты ведь вроде как пришла, чтобы отвести нас в тронный зал? Почти, уклончиво ответила Айронид. Дело в том, что ведущий крыла — Назначил вам обеим охранника. — Конвоира, что ли? — фыркнула Вилья, скептически тряхнув рыжими волосами, заплетенными на висках в две тоненькие косички. — Охранника? — мягко поправила Миццарель. — И он уже ждет вас за дверью. — Так что ж ты раньше молчала? Сейчас знакомиться будем? С этими словами я, недолго думая, рванула дверь на себя и выглянула в коридор. — Ой, лучше бы я этого не делала. Потому что я моментально наткнулась взглядом на высокого, выше меня почти на голову аватара с пёстрыми, как у ястреба, крыльями. Опять мы с ним на кривой дорожке встречаемся. В памяти промелькнул тот страшный миг, когда пестрокрылый аватар за отказ выдать им Хелиан попросту сбросил меня вниз с высоты птичьего полёта. А ведь крыльев в то время у меня и близко не наблюдалось. Тёмно-карие глаза сквозь прорези забрала тёмного шлема смотрели холодно и довольно-таки безразлично. И от этого взгляда мне стало как-то не по себе. Я кашлянула и глядя на аватара, попросила, стараясь сохранить остатки вежливости: "Сними шлем и назови своё имя, пожалуйста. Всё-таки я должна знать, кто меня охраняет". Несколько секунд аватар пристально смотрел на меня. а потом всё-таки снял шлем. Тёмно-каштановый, почти чёрный хвост волнистых волос скользнул по воронённым доспехам, а лицо оказалось на удивление молодым. Хотя айрониты в принципе смотрятся не старыми, но у конкретного аватара стоявшего передо мной было почти что юное лицо, уже тронутое печатью какой-то жёсткости. Лайл. Что, прости? Я, наверное, не расслышала. И всё? А родовое имя? В принципе, аватары в основном пользуются родовыми именами, а не своими личными. А тут... Мое имя Лайл. А я-то думала, что аватары представляются родовыми именами. А задача на пробормотала я, но Айронит все равно меня услышал. Родовыми именами представляются только те аватары, которые живут вне стен темного крова. Остальным в этом нет необходимости. Не все аватары. скрывают свою принадлежность к крылу. Вот оно как. Кажется, для меня что-то прояснилось. Теперь понятно, почему Данте называют только чернокрылым. Он ведь не только аватар, но и ведущий крыла, и, как я поняла, кто-то вроде сотника княжеской гвардии, телохранитель королевской семьи. Ужас, как всё запутанно. Тем временем из дверного проёма выглянула Вилия, которая едва заметив печально знакомого пестрокрылого аватара, отшатнулась, вытаскивая меч из ножен. "Евка, только не говори, что это и есть твой охранник". "Я не говорю, ты сама всё сказала", буркнула я, наблюдая за тем, как Лайл надевает шлем. За плечами у него виднелась рукоять меча, судя по всему, полуторного, всё-таки не такого длинного, как у данта. Но всё равно внушающего уважения. Интересно, а трёхгранные имитательные дротики у него в наручах прячутся или где? Ведь в прошлый раз похоже он их в меня и метал. Да его к тебе на катапультный выстрел подпускать нельзя. Он же тебя в прошлый раз едва не угробил. О чём думал Данте, представляя его к тебе в телохранителе? Хороший вопрос. Пожал плечами я, после чего обратилась к Ватару. Лай И что можешь ответить? Я буду защищать вас, синяя птица. Потому что тебе приказали? Подозрительно прищурившись, уточнила Вилька. Да. Все, Ев, тебе в случае чего не жить. Подвела итог полуэльфийка, забрасывая меч обратно в ножны. На этот раз мы с Лайлом были крайне солидарны, уточняя в один голос. Почему? Насколько я знаю, телохранители по приказу, а не по желанию, обычно не настроены охранять в полную силу. Такого я в дедовом тереме насмотрелась, отмахнулась младшая книжная, заглядывая в комнату и завя мицарель. Хотя с другой стороны, ясли-хранитель лично заинтересован в том, чтобы прикрыть собой, то он может засмотреться на грудь охраняемого объекта и пропустить гебель Онова. И не известно, что хуже. Так что, Евка, не повезло тебе на этот раз с хранителем. С таким хранителем и врагов не надо. Невесело буркнула я, наблюдая за тем, как аватар, дождавшись, пока мы закроем дверь и изъявим желание идти в тронный зал, занимает позицию справа от меня, идя на два шага впереди. Вот уж точно, послал ведущий крыла обережника. Когда я впервые попала в снежный дворец, мне показалось, что он вымер целиком и полностью. Так мало народу встречалось мне по пути. Точнее, не встречалось совсем никого. Но сегодняшним вечером я наконец-то увидела его обитателей. Величественные жрицы в длинных белых платьях, с обилием драгоценностей, в сложных прическах, неторопливо и с достоинством проходили по коридорам дворца. Айрониты в ярких одеждах то и дело появлялись в дверях переходов. Казалось, будто дворец очнулся от долгого сна. — И часто у вас здесь такое столпотворение? — полголоса поинтересовалась я у мицеры эльф. ловя на себе очередной неодобрительный взгляд. — Не часто, но случается. Как-то Российна ответила мне айронит, смотря куда-то в сторону и думая о чем-то своем. Мы с Ревелиэль переглянулись, но вслух ничего не сказали. Может, Миццарель тоже нервничает? Синяя птица, мы пришли. Раздался над ухом голос Аватара, приставленного нам в качестве няньки заботливым Данильзе Данте. Вот только при встрече я обязательно спрошу его, зачем приставлять к нам охрану в относительно мирном государстве, к тому же в самом дворце. Можно подумать, мы с Еленей не в состоянии защитить тебя самостоятельно. Уж кто-кто, а Дан, ты должен был знать, что... Ева, не стой столбом, заходи. Чувствительный тычок тяжелой длани полуэльфийки в спину вернул меня с небес на грешную землю. И я машинально шагнула вперед, пройдя в гостеприимно распахнутый проём я очутилась в тронном зале, заполненном айронитами. Первым порывом было послать всё ко всем лешим и смыться от греха подальше. Но гулко захлопнувшаяся за спиной массивная дверь, из украшенной резьбой, отрезали пути к отступлению. Я слегка задравленно оглядела изумительно красивый тронный зал, разодетый хайронитов. И я пришла к выводу, что идея прийти сюда в человеческой ипостаси была далеко не самой лучшей. Хотя бы по той простой причине, что на звук захлопнувшейся двери обернулись все находящиеся в зале, и я, честно говоря, почувствовала себя служанкой по недоразумению валявшейся в першественную светлицу с ведром полным помоев. По крайней мере, присутствовавшей девушки Айрониты рассматривали меня именно с таким чувством изумления и чуть несходительного презрения похоже знаменитая синяя птица всё-таки соизволила посетить наш скромный праздник раздался за моей спиной спокойный голос с лёгкими нотками ехидства я резко обернулась и уткнулась взглядом в иронита подпиравшего плечом высоченную белую колонну как его там звали Шайген, что ли? А что? Кого-то что-то не устраивает? Фыркнула Вилли, оглядя на спокойного, как горный троль, не человека, который лениво скользнул взглядом по кольчуге полуэльфийки и маловразительно пожал плечами. Ну, если высокочтимая синяя птица считает, что появиться на празднике в человеческой пастаси норма, то безусловно, всё в порядке. И по его тону, и еле заметной ироничной усмешке я поняла, что в очередной раз нарушила все мыслимые и немыслимые правила этикета. Причём так, что дальше, как мне кажется, уже некуда. Та же самая мысль, лишь только в разных вариантах, проступила на лицах присутствовавших. Виля тихонько тронула меня за рукав, кивая на безрадостные лица жителей Андрионо. "Иа, теперь насчёт замужества, точно можешь не беспокоиться". Спасибо, утешила, сквозь зубы прошипела я, отвечая на презрительный жест какой-то жрицы храма в мою сторону, зеленоватыми искрами заплясавшими в зрачках. И что теперь делать, спрашивается? Гордо развернуться и уйти? Да в принципе, всё равно мне тут не жить, да и виль я абсолютно наплевать на то, как на неё смотрят. Чай привыкла за время жизни в княжеском тереме. Ну вот на мецарель было жаль смотреть. Девушка Айронит раскраснелась, а хорошенькое личико исказилось настолько трагичной гримасой, что мне стало как-то не по себе. Похоже, моя дальняя родственница всерьёз восприняла просьбу принца опекать меня как только возможно, и теперь, кажется, очень переживала по этому поводу. Внезапно в толпе Айронитов пробежал лёгкий шепоток, и тотчас она раскололась надвое, образуя проход. в противоположном конце которого нарисовался зеленый с серебром трон, у которого стоял Азраэл. Принц Андариона приветливо улыбнулся мне и неторопливо сошел с высоких мраморных ступеней, направляясь к нам и на ходу, чуть поводя широкими багряными крыльями. Ну что ж, похоже, не только я оценила старания принца, чье положение обязывало его на подобных мероприятиях выглядеть, если не блестяще, то по меньшей мере величественно. Собственно, у него это замечательно получалось. Золотисто-русые, чуть вьющиеся волосы не спадали на плечи Азраэла шелковистым пологом, а яркая магическая подсветка под потолком тронного зала обращала отдельные пряди в нити чистого золота. Каюсь, я даже залюбовалась им. Свободная темно-коричневая туника с золотым шитьем только подчеркивала статную фигуру, гармонируя с крыльями цвета пролитой крови, и создавая иллюзию, что в коре глазах принца мерцают золотистые искорки. Краям глаза я заметила, что примерно половина крылатых девушек смотрит на Израила примерно с таким же выражением крайнего восхищения и гордости за своего правителя, временного правителя. Я нахмурилась и присмотрелась к принцу уже несколько иначе. уже не с точки зрения девушки с трепетом созерцающую мужскую красоту, а как ведунья, которая учили заглядывать в суть вещей. Романтическое возвышенное настроение, как ветром сдуло, когда я взглянула на Израиля уже более холодно, собранно и сосредоточенно и увидела. Походка мягкая, нарочито расслабленная, но каждое движение выверено причём так, чтобы можно было нанести удар или же отбить нападение в любой момент. Когти на руках недлинные, почти незаметные, но почему-то мне казалось, что они острия великиного метательного кинжала. Превосходный воин, которого rozpoznаёшь далеко не сразу. Данта рассказывал, что мальчиков из королевской семьи какое-то время обучают вместе с аватарами в тёмном крови, вылепляя из королевских отпрысков отличное и самостоятельное оружие для ведения боя. Неважно, в крылатой или же человеческой постаси. Я слушала тогда его в полуха, не воспринимая слова аватара всерьез. Но сейчас, глядя на принца, я поверила им сразу и безоговорочно. Азраил подошел к нам с Вильей и, остановившись буквально в двух шагах, чуть склонил голову в знак приветствия. Блеснула широкая острозубая улыбка, на которую я никак не среагировала, все еще разглядывая принца так, словно он был противником, с которым мне с минуты на минуту предстояло скрестить клинки в поединке. Вилька в очередной раз довольно-таки чувствительно пихнула меня локтем под рёбра, выводя из ступора. Я охнула и наградила полуэльфийку таким выразительным взглядом, что вложи я в него талику магии, от подруги осталась бы кучка пепла. "А поосторожнее нельзя, не бревно пинаешь", тихонько прошептала я себе под нос, в полной уверенности, что подруга меня однозначно услышит. Не зря на половину эльф Эривелей только фыркнула, но тут же улыбнулась своей сияющей улыбкой, которая безотказно действовала на всех представителей мужского пола всех раз, за исключением, пожалуй, нежити. Но с ними Вилья разговаривала совсем по-другому. "Ваше высочество, рада снова видеть вас", начала подруга традиционную и многократно повторяемую на подобных мероприятиях речь. Я скривилась, принц как ни странно тоже Похоже, ему самому до смерти надоели подобные выступления, текст которого не менялся сотни лет. Впрочем, перебивать он не стал, мужественно выслушав велеречивое Вилькино приветствие. А потом настал мой черед. Заранее зная, что полуэльфийку я в ораторском искусстве не переплюну никоим образом, я попросту склонила коротко остриженную голову в знак приветствия, не говоря ни слова, потому что после Ревелиэль Добавить было попросту нечего. Кажется, Азраил это тоже понял, потому что с улыбкой кивнул нам обеим и недолго думая протянул мне руку ладонью вверх. Синяя птица, позвольте вас пригласить на праздник. Ладно, я знала, на что шла. Хорошо хоть, что платье не надела. С этой мыслью я вложила свою узкую ладонь, покрытую с тыльной стороны светлыми шрамами от ожогов, в протянутую руку Азраила. И тотчас на ней сомкнулись изящные, но сильные пальцы, украшенные короткими когтями. Открыв глаза, я несколько секунд бессмысленно смотрела в светлый потолок над головой. В комнате было темновато, но в Настеш распахнутое окно, такое широкое, что в него пролез бы даже айронит, уже медленно проникал тусклый свет, чуть сероватый, как это всегда бывает на рассвете. Похоже, я спала всего ничего. Но голова тем не менее была на удивление ясная. Хм, да. Похоже, правильно я сделала, что удрала с того праздника сразу же, как только представилась возможность. Вначале всё было довольно спокойно и шло исключительно по нашей свилькой задумке. Айрониты смотрели на синюю птицу в человеческой постасти настороженно, если не сказать подозрительно, да и постоянно маячивший у меня за спиной аватар Лайл не добавлял очарования моему светлому образу. Аватаров население Андариона все-таки побаивалось, а на празднике, пусть и знали, что аватар здесь только чтобы охранять, все равно старались держаться от нас подальше. Так и было, пока и не столкнулась в тронном зале с Данте, с которым после прибытия в Андарион виделось всего пару раз, да и то, когда он появлялся в полном облачении аватаров и со своими подчиненными в качестве ведущего крыла. Понятно, что поговорить не удавалось никоим образом. А там он объявился не как аватар, а просто как старинный друг королевской семьи. Без доспехов и шлема маски, в тёмно-синем костюме непривычного покроя. Ну это-то и понятно. Шилось с учётом крыльев на спине. И хочу сказать, получалось довольно-таки оригинально. По крайней мере, я при взгляде на него пожалела, что не заявилась в платье и в ипостасе, где у меня есть крылья и необычные синие с белыми кончиками волосы. Мои размышления прервали самым наглым образом. У раскрытого окна послышалось хлопанье крыльев, а потом на фоне предрассветного неба нарисовался чей-то крылатый силуэт, который, судя по всему, как раз соображал, как пролезть в оконный проем. Решит задачку неизвестному помешали мой переливчатый вополь, позаимствованный у крайне распространённого вида нежити, а именно лесной химеры, и метко запущенная подушка, снёсшая крылатого оппонента с ненадёжного узкого подоконника не хуже боевого заклинания. Вот так тебе радостного запила я, слезая с кровати и путаясь в подоле длинной льняной сорочки, целя устремлённо двигаясь к окну. Надеюсь, хотя бы выяснить, кого же это так удачно сбила подушка из подоконника. То, что ночному визитёру ничего не будет, я не сомневалась, а оглушить подушкой я не могла, значит, спланирует на крыльях. Я ошиблась. Не прошло и полминуты, как у окна опять замаячило крылатое нечто, и приглушённый мужской голос завёл: "О, прекрасная синяя птица!" Я недослушала и, не и влюбителя женской красоты полетело ещё одна подушка. На этот раз наобжжённое заклинание. Подушка, описав в воздухе довольно-таки затейливую петлю, на полном ходу врезалась в бубнящую физиономию аэронита, читавшего заранее заготовленную речь по небольшому клочку пергамента. Поклонничка снесло как курицу с насеста, и секунду спустя послышался удаляющийся вопль, который, впрочем, быстро затих. То ли расшибся, что вряд ли то ли улетел во всясе. Но стоило мне только сделать шаг от окна, как дверь, ведущая в мою комнату, с грохотом распахнулась, и на пороге возникла ещё одна крылатая тень, с хищно блеснувшим в предутреннем свете мечом. Из густого голубого пламени с шумом сорвался с моих пальцев раньше, чем я успела осознать, что я собственно делаю. Всё-таки Алексей Весников обучил меня так, что голубым огнём я разбрасываюсь на уровне рефлекса. что не раз спасало мою молодую жизнь в сером урочище. Стоявший в дверях Айронид едва успел уклониться, и Спира, вылетев в дверной проем, ударилась о противоположную стену коридора. Грохнуло, запахло паленым, а в наступившей тишине я четко услышала знакомый голос. — Да, Ева, нервы-то лечить нужно. — Данте? — неуверенно переспросила я, вглядываясь в полумрак. Аватар приблизился так быстро, что я с трудом удержалась от того, чтобы не шарахнуться в сторону. Волосы ведущего крыла были растрёпаны. Рубашка отсутствовала, а хищно отливающий серебристым блеском тёмной стали меч я уже давно воспринимала как часть Данте, поэтому не удивилась его наличию. "Нет, всего лишь твой кошмарный сон". Устало огрызнулся аватар, опираясь на крестовину упёртого остриём в пол меча. И Ваника, чего ты орёшь с утра пораньше, а? Вот к тебе начнут поклонницы в окно на рассвете лесть, узнаешь. буркнула я, скрестив руки на груди и мрачно глядя в сторону выщербленного окна. Данта скептически приподнял бровь, но возразить не успел, потому как у окна в очередной раз послышалось печально знакомое хлопанье крыльев. Аватар моментально перехватил меч поудобнее, готовясь в случае чего отразить нападение. Но у меня была идея получше. Я вцепилась в запястье Данта и потянула его за собой в угол комнаты, который, как я надеялась, нельзя увидеть сразу от окна. "Ева, ты что задумала?" раздражённо прошептал Данта, косясь на окно. "Да тихо ты, сейчас сам увидишь". И действительно, спустя полминуты у окна опять замаячило нечто крылатое. Более того, я различила приглушённые голоса. Я же говорил, надо было официально попросить. Да, и чего же вы у меня на рассвете решили официально попросить? Официально нас бы послали далеко и надолго. А тут есть элемент неожиданности. Вот уж точно. Такого хамства с утра пораньше я не ожидала. Интересно, они когда-нибудь в окно залезут для задушевного разговора или так и будут там маячить? Нас и неофициально послали, подушкой. Да брось-то это кокетство. Разозлилась бы по-настоящему, было бы огненное заклинание, а не подушка. Она ведь магичка. Интересное предположение. Получается, что если я не убила сразу, то это было кокетство? Так, похоже, я малость переборщила с образом злобной ведуньи. Надо было быть чуточку более мирной. Тем временем от окна послышалось пыхтение, и сквозь проем пролез-таки один из горе-поклонников. Я еле слышно фыркнула, наблюдая за тем, как Эранит перевалился через подоконник и грохнулся о пол, задевая стены широкими крыльями. Спустя пару секунд на подоконник приземлился его собеседник, и в предутреннем свете его зрачки блеснули кошачьими зелёными огоньками. Всё, мне это надоело. Тихо выдохнул Данте и вышел из тени быстрее, чем я успела его остановить. Возмя у подоконника моментально стихло, и айрониты застыли, имитируя мраморные изваяния. Не помогло. Аватар надвигался на них с неумолимостью грозового вала. Щёлкнув пальцами, я зажгла яркий светлячок под самым потолком комнаты, озаривший лица ранних визитёров. Честно говоря, я на несколько секунд опешила, глупо хлопая ресницами и вглядываясь в айронитов, являвшихся зеркальным отражением друг друга. одинаковая тёмная одежда, огненно-рыжие крылья и словно одно лицо на двоих. Так, вчера я не пила совсем. Значит, в глазах у меня всё-таки не двоится. Значит, либо я ещё толком не проснулась, либо они близнецы. А тем временем Данте, эдок небрежно поигрывая мечом, неспешной походкой приблизился к ранним визитёрам, которые словно прилипли к стене у окна. Господа, Поясните, зачем вы столь бесцеремонно валиваетесь в покои синей птицы, причём в столь неурочный час и явно без приглашения? Мы Ой, сейчас будут вдохновенно врать на тему летели мимо, перепутали окно. Да, кстати, учтите, что от ответа будет зависеть ваша дальнейшая судьба. Ласково уточнила Ватар. Нет, не буду. Я бы тоже не рискнула. Судя по всему, летивые поклонники пришли к точно такому же выводу, потому что начали честно рассказывать. Начал тот, что сидел на подоконнике с тёмно-русыми волосами, коротко остриженными и почему-то стоящими дыбом. То ли испугался, то ли так и должно быть. У второго близнеца волосы чуть-чуть не доходили до плеч и лежали аккуратной волной. Мы с братом прибыли, чтобы попросить руки синептицы. Что оба сразу поразилась я. усаживаясь на край ше кровати и изумлённо глядя на близнецов. Говоривший уверенно кивнул и расплылся в широкой улыбке. "А что нельзя? Между прочим, принцип явил, что сделать предложение может каждый. Когда успел!" Возмущённого запила я, подскакивая на кровати и меча во все стороны колючие искры. Данте привычно отодвинулся в сторону, а вот близнецы, обречённые истрадальческими лицами застыли у стены. не решаясь убраться из-под искорок, жалящим дождём проливавшихся на их бедовые головы. "Данте, просьба, убери их отсюда ко всем лешим подальше, а я пойду с принцем разберусь. Только наплыва женихов со всего Андерриона мне не хватало". С этими словами я возмущённо подхватила со стола мужскую одежду Айронитов и гордо удалилась за широкую ширму переодеваться. Конечно, я преувеличила на тему наплыва женихов. Не настолько уж я ослепительная красавица, чтобы на меня клёнула вся неженатая мужская половина Андреона. Но подобные приключения с утра пораньше меня определённо не радовали. Со стороны окна послышались возмущённые удаляющиеся возгласы, и на моём лице поневоле расплылась крайне довольная и злорадная улыбка. Похоже, Данте отправил Горе поклоничка в тем же путём, каким они сюда попали, то есть через окно. Ну и правильно. Может, больше лазить не будут. И я вот и там как? Уже собралась?» Послышался негромкий и, как мне показалось, крайне довольный голос Данте. Я встрепенулась и осознала, что до сих пор стою в льняной сорочке и в человеческой ипостаси. «Нет, еще подожди немного». Все-таки с каждым разом менять ипостась становилось легче. «Нет, больше ошеломляющей боли, когда крылья пробиваются из спины». появляются мышцы, которым нет и не было места в человеческом теле, а мировосприятие меняется. Остался только внутренний огонь, пробегающий по жилам, да ещё короткая болезненная судорога в конце превращения, и лёгкое головокружение в момент, когда я перестаю быть человеком и становлюсь айронитом. С такими темпами я скоро научусь менять и по стать так же быстро, как и Данте. Всего за несколько кратких мгновений в воздухе Я встряхнула синими с белыми кончиками волосами и потянула за рубашкой с разрезами на спине, скреплявшимися двумя тонкими шнурками у воротa. Чуть голубоватые, острые когти, украсившие тонкие пальцы ведонии, еле слышно скрипнули по светлой ткани, когда я одевалась. Широкие крылья уже не оттягивали плечи, как в самом начале, и не ощущались как что-то чужеродное. Кажется, я всё-таки становлюсь аиронитом. Потому что с каждым разом мне всё меньше хочется возвращаться в человеческое тело, где у меня нет широких крыльев, способных держать в воздухе, как тей, которые могут с относительной лёгкостью разодрать стальную кольчугу. Вчера вечером я поймала себя на том, что едва сдерживаюсь, чтобы не сменить человеческий облик на ипостась аэронита. И мне это не понравилось. Словно я теряла свою человеческую сущность по кусочкам. переставая быть Иванькой Соловьёвой, становясь толком незнакомой мне синей птицей. Шырма с грохотом отодвинулась, и я, мрачно поправляя манжеты, подошла к двери, низко со взглянув на Данте, который всё ещё стоял у окна. "Ева, что-то случилось?" "Случилось уже давно", вздохнула я, берясь за резную деревянную ручку и глядя на аватара сквозь занавес синих волос. Кажется, впервые на моей памяти Ведущий Крыла выглядел таким растерянным. В тёмных глазах мерцали тревожные серебристые искры, а волосы рассыпались чёрным пологом по плечам, и в них белой лентой выделялась седая прядь. Аватар Ведущий Крыла чуждый моей сущности. Я скользнула по его лицу печальным взглядом, впервые осознав, что Данте другой, что он может быть рядом со мной, может меня защищать. Он может меня даже любить, но всё равно рано или поздно я посмотрю на него глазами ведьоньи и, возможно, увижу в нём смертельного врага, а этого я не хотела. Массивная дверь за мной тихо щёлкнула замком, отрезав от аватара застывшего посреди комнаты с неубранной кроватью. Я здесь чужая, и он это, кажется, понял.